Компания Storytel и издательская платформа РуГрам представляют Александра Черчинь «Любовь зла, полюбишь и…» читает Наталья Русинова Глава 10. О лесных чудищах, рыжих идиотах и странных находках Пожалуй, еще никто и никогда не посылал меня на работу с такой любезностью, заботой и лаской, как Миаса Вераиль Причем в искренности всего этого я не сомневалась ни на монеточку. Старая ведьма скинула на меня самую отвратительную часть своей работы и, разумеется, готова была за это любить, и кормить, и поить. Запах, исходящий от свертка с бутербродами, просто с ума сводил. Все-таки никто не готовит так, как ведьмы. Даже простые бутерброды. Но я дала себе зарок, пока не наберу первую корзину светящегося мха, к еде не прикоснусь. корзин в моем задании было пять. В многочисленных историях о ведьмах рабочие моменты опускаются, создается впечатление, что ведьма весело порхает по лесу, а нужные ингредиенты сами складываются в корзинку по мановению ее пальчика. В общем-то, это близко к истине, но только если порхает она в приличном нормальном месте, а не в окрестностях эльфийских лужаек. Здесь все было точно так же, как в ночь моего прибытия. Моросел мелкий, противный, холодный дождик. Истекающие им тучи закрывали небо полностью, и в лесу стояла кромешная тьма. Фосфорисцирующие светлячки с бабочками по-прежнему отсутствовали, видно, прятались в высокой и вовсе не шелковой траве. До такой степени не шелковой, что я искитрилась порвать в ней чулок, пока выдирала на волю каблук, застрявший между корней незнакомого мне куста. Что штаны-то не надела — Добравшись, наконец, до облюбованного вяза, я кинула тройной ствол мрачным взглядом, выпутала из мантии кота и быстро опустила в мокрую траву. Ответом на это стало душераздирающее мяуканье. Жоз мгновенно полез на меня, зацепился когтем за пострадавший чулок, дернул лапой и молнией взвился на мое плечо. «Совсем уже!» — злобно прошипел он мне в ухо, судорожно отряхиваясь. Но «Ну, прости, повинилась я не совсем искренне». И в неискренности своей была совершенно права. Котик на миг окутался трескучими искорками и стал сухим. А я в очередной раз задумалась о непознаваемой и неподающейся изучению магии фамильяров. В нашем университете придерживались теории, что они используют магию хозяина, но проверить теорию, что эту, что любую другую, еще ни у кого не получилось. Жозефин белкой перепрыгнул на один из стволов вяза, и я со вздохом полезла следом. Примерная оценка трудоемкости работы показала, что поесть мне светит в лучшем случае через час. Светящийся мох в лесу, окружавшим луежел, рос, как и везде, исключительно на вязах, но на высоте не менее двух метров от земли — раз, от ствола отдирался, как засохший клей от столешницы — два, а три — он кусался. Не то чтобы сильно, но приятного мало, словно шарить пальцами в кучке крошечных колючек. Но главной неприятностью было то — что мясе Вероиль требовался мох только сиреневого оттенка. Красный, желтый, зеленый и голубенький не годились, но разноцветные стебельки сплетались в единое и плохо делимое целое. Оседлав не слишком толстую ветку, я с проклятиями отдирала демонового растения от ствола, выпутывала сиреневые ниточки и с тоской думала, что в лавке придется еще и снимать с них кровожадные кусачие листики, без перчаток, конечно. Светящийся мох Ингредиент капризный. Надутый Жозик, выпустив когти, сушил оторванные мной стебельки и бубнил гадости в адрес моей медлительности, моей работодательницы, дядюшки, эльфов, тучек, мерзких тварей, храпящих на весь лес. Слушать его было нудно, но я помалкивала. Мог ведь со мной не пойти. Стоп. Каких еще тварей? Жестый о чем? Кто храпит? Спросила я, прислушиваясь. Действительно храпит. Довольно далеко, даже почти не слышно, но храп специфический, с легким подвизгиванием. «Да не дергайся», — утешил котик, — «спит он». «Кто? Я никого не видела». «Стыдно», — указал Жозефин, — «но не опасно. Тут нора рампа только и всего. Я еще в прошлый раз заметил. Вон там». Пушистый хвост вытянулся влево, изображая указующий перст. Ну и не стыдно вовсе. Спящего крампа разбудить — это надо долго стараться. Правда, потом быстро и далеко бежать. Но кто в здравом рассудке станет его будить? А спят эти миленькие зверушки практически всегда. Во сне и питаются. Стягивают к себе энергетические выбросы всего живого вокруг. Вот я мог срываю, ему неприятно. Крампа-то чует и сжирает. Кстати, теоретически, нет лучших охранников всяческих кладов, чем крампы — Роешь нору нужных размеров, обкладываешь гагачьим пухом и прячешь в глубине нужное. Непременно явится крамп и устроится спать. Только вот чтобы достать спрятанное, его будить придется. Хм, -м -м -м, какие люди, шепотом сказал вдруг жозик, уставившись за мою спину. Cathy. Я обернулась и едва не присвистнула. В нескольких десятках шагов от вяза медленно потухала арка портала, очень качественного, явно не покупного, сделанного умелым магом. Перед порталом, неторопливо удаляясь в сторону, маячил яркий светлячок, не настоящий, конечно, освещающий дорогу создателю портала, а заодно отлично выхватывающий из темноты знакомый черный балахон, закрывающим лицо капюшоном. Мужик в балахоне привычным жестом выхватил из-под пространства лопату, И я хмыкнула. «Коллега, однако. Может, наемный рабочий, той же Миасы и Вераиль, я мох собираю, а он, скажем, корни лопуха». Но Балахончик, взяв лопату наперевес, целенаправленно зашагал в направлении норы крампа. Любопытненько. Я вытянула шею, на этот раз не собираясь к нему подходить, хотя могла и не стараться. То, что сделал коллега через пару минут, не заметить было невозможно. «А он у норы остановился», — удивленно возвестил мой фамильяр. «А что это?» «Тиль, держись!» — рявкнул он шепотом и распластался на ветке. Грохота не было, только сильнейший порыв ветра, едва не сбивший меня связа. А вокруг норы, абсолютно, кстати, незаметно, если не знать место, снесло к демонам все деревья. мужик удовлетворенно оглядел образовавшуюся пустую площадку диаметром метров тридцать кивнул развесил в воздухе несколько больших светляков и начал интенсивно копать идиот что ли с сомнением предположил Жозик. или тоже крампы не заметил а вроде мак. я пожала плечами так все равно не раз будет надо будет потом глянуть что там растет что то очень большое Ехидно сообщил котяра. Ну, очень большое, раз ему деревья помешали. Балахончик выпрямился, воткнул лопату в землю и откинул капюшон, чтобы утереть пот со лба. А я разинула рот. Тот самый рыжий из библиотеки, а светлячок над его башкой. И я присмотрелась. Точно! Элементаль, который его сопровождал. Как же ее Стелла! И что библиотечным воришкам нужно в лесу около Луижела? Ответы я получила почти сразу. «Не все, но много». Рыжий снял балахон, повесил его на лопату и опорожнил в вырытую яму довольно большой мешочек. Из ямы мгновенно взвилась куча синих искр. Элементаль метнулся высоко вверх, а мужик нараспев произнес незнакомое мне заклинание. «Разбудил», — прошептал Жозик, прижав уши. Вслед за искрами из ямы выбрался толстый барсук. «Беленький пушистенький, как мой котик, только клыки уж очень большие, как у сублезубого тигра». Барсук припал к земле, коротко тявкнул и принялся расти, распухать, словно тесто из кастрюли. Вот буквально. Из зверька полезли лишние лапы, скорпионий хвост, шипастые уши. И через полминуты над тупым, однозначно тупым рыжим магом возвышался огромный разъярённый крамп. Пригнув узкую волчью морду, Он встопорщил поперечные гребни на спине и распахнул пасть. Но маг не подкачал. Отскочил назад, кувыркнулся через голову, сделав потрясающе изящное сальто в воздухе. Мой визг наверняка разнесся по всему лесу. Даже не знаю, каким именно этот визг был, восторженным или перепуганным, но ничего внимания он не привлек. До того ли. Перед попятившимся крампом стоял дракон, синий, чуть мерцающий, крупной чешуей, Раза в два больше противника. Очень, очень красивый. А потом началась бойня. Ну что сказать. Если когда-нибудь мне сильно приспичит будить Крампа, я непременно приглашу в напарники дракона. Пожалуй, это самый безопасный метод. Не факт, что битва двух страшных противников понравилась бы мне вблизи, но на безопасном расстоянии это зрелище, оказывается, завораживает. По крайней мере, меня. «Хотя, вполне возможно, заворожил меня дракон. Такой огромный, такой мощный, он вовсе не выглядел неповоротливым, двигался изящно, словно перетекая из позы в позу, и при этом с невероятной скоростью, толком и отследить не удавалось, что делает, да и кончилось, к сожалению, все очень быстро». слабак, протянул жос. Вот я бы сейчас раз и под брюхо ему, а там опс, клацр. Ам. Я покосилась на кота, производившего странные действия головой и передними лапами, видимо, выгрызал дыру в воображаемом драконьем брюхе. Крамповы смелостью и стратегическим мышлением моего фамильяра не обладал. После очередного удара крылом он резко припал к земле, скрутил спиралью ужасающий хвост и словно провалился сам в себя. Секунды позже с поля боя удирал со всех ног белый барсук, и его жалобный скулёж разносился по всему лесу. По-моему, столь позорное бегство противника привело дракона в недоумение. Вмазав вторым крылом по пустому месту, он пошатнулся от неожиданности, замер и разочарованно взревел. А потом пустил вслед к рампу струю красного пламени, типа плюнул, надо полагать. Не попал, правда. Жузик, возбужденно дерущий когтями ветку, тут же переметнулся душой на сторону победителя. «А я бы догнал», — мечтательно заявил он, «и хвостом бы в землю вколотил, да поджарил бы как следует сверху, говорят, мясо Крампа вкусное, Мр! Но догонялок не случилось. Дракон покрутил головой, не в поисках беглеца, будто разминая длинную шею, задрал голову и вопросительно рыкнул. По-прежнему висевший высоко над ним элементаль разразился серией скрипучих звуков, словно дров в костер подкинули. Дракон развернулся в нашу с Жозефином сторону, вгляделся в темноту и снова рыкнул. Кажется, отрицательно. Я напряглась, но кот тут же успокоил. «Не видно нас, и не слышно, и никак не чутно. Я зонтик поставил». «А ты раньше его не мог поставить?» запоздала, возмутилась я. «Чтобы не мокнуть». «Ведьма, которая не в состоянии защитить себя от дождя, града и снега, заслуживает полного и планомерного промокания», назидательно сообщил пушистый мерзавец. «Ну да, тут у меня пробел. Маленький, но неприятный. Хотя против дождя я на самом деле ничего не имею. Кому-то нравится жариться на солнце, кому-то мокнуть. Иногда». На самом деле сотворенный жозиком зонтик укрывал нас вовсе не от промозглой погоды, Такую пелену и я могу. Забыла просто, до того ли. На расчищенной полянке тем временем шла напряженная работа. Дракон обернулся рыжим мужиком, натянул свой дурацкий балахон и схватился за лопату. Нару разрывает», — указал жестно очевидное. «Вот интересно, почему не магии?» — задумчиво спросила я. «Хотя логично. Смотря что там лежит». Трескучая Стелла нарезала круги над интенсивно трудящимся магом и не затыкалась ни на миг. То ли с песнями освещала поле деятельности, то ли давала ценные указания. Скорее, второе, потому что развешенные рыжим светляки аж глаза слепили. Наконец, мужик отбросил лопату, упал на коленки и запустил руки в яму. К сожалению, спиной ко мне и увидеть, что именно он делает, я никак не могла, зато результат разглядела отлично. Землю перед рыжим вспучило, она треснула, разошлась, и трещина побежала дальше и дальше, и дальше, метров на пять, и на метр в ширину. А внутри, в самом конце, обнаружилось что-то странное, вроде пирамиды, на вершинке которой тут же угнездился элементаль. Макс прыгнул в трещину, присел на корточки и явно что-то достал. Элементаль восторженно затрещал, запрыгал на месте, а я ухватила за шкирку Жозика, метнувшегося было вниз. С ума сошел. «Уходит же! Унесут!» — зашипел кот, вырываясь. «Там что-то ценное!» «И?» — резонно спросила я. «Предлагаешь отобрать?» «Поглядеть!» — огрызнулся Жоз, но утих, только засопел обиженно. Мне тоже было безумно любопытно, чего ради странная парочка устроила такое шоу. Понятно, что, имея дело с Крампом, без драки не обойтись. Когда эта тварь в боевом облике, никакая магия на нее не действует, только грубая сила. Понятно и то, что дракону с Крампом справится расплюнуть. Вон не утомился даже, но будил он его чехальным порошком. А эта штука крайне дорогая и редкая. Крутое оружие, несмотря на смешное название. А мешочек чехалки такого объема выведет из строя добрый полк боевых гоблинов. В общем, прав же Зефин. Добытый рыжим клад явно стоит затраченных денег. Но мысли о ценах и ценностях покинули меня очень быстро, потому что на полянке начало твориться совсем уж странное. Сходилась обратно земля, сама собой зарывалась яма, но это пустяки. С открытым ртом я наблюдала, как возвращаются на место выдранные с корнями деревья, да в каком темпе, Конечно, Рыжий вообще отличался удивительной подвижностью, даже в простом беге на пересеченной местности, но чтобы так колдовать... Пять минут спустя ничто не напоминало о визите в лес Дракона и Элементаля. Разве что нора Крампа опустела, но этого-то точно никому не видно. «Вот делать ему больше нечего», — удивилась я. «Деревья, что ли, пожалел?» «Ну, а Атош», — протянул мой котик, «скажи еще, что у него эльфы в роду». а потому натура не позволяет растениям вредить. А такое может быть? Хотя человеческая ипостась у него вроде адекватная вполне. «Тиль, я в интимной физиологии драконов не разбираюсь», — фыркнул Жозефин. «Только это без разницы. Сама подумай. Такую дыру в лесу какой дурак оставит у эльфов под носом. Тут разборки начнутся мигом. Нору найдут, начнут выяснять. Оно ему надо». Он же что-то ценное забрал. Может, и государственной важности. Или криминальной. Ну да, это я не подумала. Кстати, улепетывал мужик с места действия так же, как недавно от меня. В кромешной тьме, петляя и бегом, словно драпал от того же разбуженного крампа. Или от темной ведьмы. Сильно притухший элементаль за ним едва успевал. Дождавшись, пока парочка скроется из глаз, мы с котом слезли с дерева, И кинулись к зарытой норе. В попыхах я даже корзинку на дереве оставила. Страшная штука все-таки любопытство. Здесь! уверенно указал Жозик, усаживаясь в густой, словно нетронутой траве. Мокрой траве, мельком отметила я, плюхаясь рядом мокрый, грязный и колючий, да и демоны с ней. Вскрывать землю так же, как маг-дракон, я не умела, потому потратила на это чуть не час и устала до смерти. Мало что сил ушло немерено. Еще и пришлось постоянно уворачиваться от летевших, куда попало комья в грязи и твердой почвы. «Хватит!» — скомандовал, наконец, кот. «Тиль-ля-тиль!» -тиль — насмешливо спросил он, глядя, как я отряхиваюсь и пытаюсь вытереть лицо. «А зонтик-то опять не судьба была поставить? Маленький такой, перед мордочкой, чтоб рукам не мешал. Да что ж такое со мной сегодня? И почему мой фамильяр такая бессовестная скотина? Трудности укрепляют характер». Буркнула я, вставая и зажигая светлячок. Так, юбка же мокрая насквозь, и вообще я выгляжу как утопленное чучело. И ладно бы смысл в этом был чего ради старалась-то, собственно, ведь клад уже забрали. Хотя посмотреть было на что. В очередной раз раскрыв рот, я слезла в яму и залюбовалась разрытым мной чудом. Пирамида оказалась крышей, а струугольной четырехскатной крышей игрушечного домика. Капитального такого деревянного домика, изготовленного для кукол. Примерно мне по пояс высотой. У домика было три стены с окошками. А впереди открытые миру и хозяйке кукол комнаты. На первом этаже холл, кухня и гостиная. На втором три спальни, ванная и туалет. Полная меблировка и отделка. Даже ковры висят и кроватки застелены. На кухне посудка, на потолках люстры. И все такое миленькое, изящное. кропотливо сделанная даже в мелких детальках, Полное словом счастье для маленькой девочки. Только что жителей в домике не было, но я мгновенно представила себе кукол Мяс и Вераиль и как они ходят по ночам в этот домик, закопанный в норе крампа. Бр! На ночевке игрушек старой ведьмы воображением не отказала. Никакого другого предназначения домику и я придумать не сумела». Это что же должно быть в голове того, кто спрятал некую драгоценность именно в таком футляре? Ничегошеньки себе сундучок», — задумчиво мурлыкнул Жос. «Эй, эй руки-то не суй!» Я и не собиралась, только потрогала крышу осторожно одним ногтем. Действительно дерево. И не абы какое. Амарант. Дорогая игрушка. Но странно другое. Даже не выбор сундучка такого вида и формата странен. Самое непонятное, почему зарытый в земле кукольный домик, такой ухоженный, совершенно чистый, внутри и снаружи, ни грязи, ни земли, интерьер на местах, вон даже чашечки с блюдцами на столике в гостиной расставлены. Я встала на четвереньки и сунула нос как можно ближе. Фарфоровый сервисто, с тонким узором, и ткани не выцветшие, пыли даже нет, а пахнет цветочками, а не влажной почвой или гнилью. «Как это может быть?» Жозик, аккуратно обнюхивавший нашу находку, неуверенно предположил. «Может, это иллюзия?» «Как бы не так. Уж это я сразу проверила. Домик был настоящий, не говоря уж о том, что кто-то в нем таки недавно покопался. Жоз, ну-ка загляни!» И ткнула пальцем в комнатку на втором этаже. В крошечном, но застекленном серванте дверки, полки, миниатюрные книги и даже статуэточки была небрежно распахнута верхняя дверца, а на коврике у серванта лежала мягкая креслица, явно опрокинутая чьим-то неосторожным движением. «Нет», — засомневался кот, если он отсюда что-то достал, то это что-то слишком уж маленькое. Все остальное не тронуто. Ну, мало ли, может, оно просто... На полу лежала. «Тогда кто открыл дверку?» — резонно спросила я. «Вот что, Тиль!» — очень серьезно сказал мой фамильяр. «Не нравится мне все это. Да и не наше дело. Давай зарывать обратно. Чужие тайны, они опасные. Тем более такие странные». Прав, конечно. Вопрос, как теперь жить, зная про эти тайны. Про целую кучу чужих тайн — не имеющих даже гипотетических отгадок. Нет, одна есть, конечно. Домик принадлежит Миаси Вераиль. Это логично при таком обилии игрушек. Она заколдовала его и спрятала, чтобы куклам было негде жить. да как-то очень глупо. Ну ладно. А дракон? Да, мужик в балахоне, которого я встретила здесь самым первым, это дракон, который ищет клад в эльфийском лесу, на пару с огненным элементалем. А чтобы найти, они выкрали из столичной библиотеки книги о местных легендах. И испугался Балахончик в ту ночь. Вовсе не меня лично, а свидетеля. Отлично. Но каким местом связаны местные легенды и кукольный домик, прикопанный в нору рампа? Не эльфийский, кстати, домик, а по всем параметрам человеческий. Эльфийский был бы встроен в дерево. «Понятно, что ничего не понятно», — пробормотал я вслух. «Жоз, отходи. И принеси корзинку, пожалуйста». Кот умчался, наказав мне колдовать как можно аккуратнее. Выбираясь из ямы, я порвала второй чулок и располосовала каким-то корнем юбку сверху донизу. Все потому, что одна рука была занята. До возвращения фамильяра, важно левитировавшего перед собой корзинку с мхом, я успела переложить уворованное в потайной кармашек. Под пространственный для такой мелочи не нужен, а спрятать необходимо. Незачем Жозик узнать, что дурная хозяйка все же влезла в странный домик и уносит с собой трофей. Ну а как было удержаться? Впрочем, я подозревала, что и Жос обзавелся трофеем. Не зря же крутился позади домика, а там окошки. «Зарывай быстрей!» — ворвался в мои размышления кошачий голос. «Нам еще мох собирать!» «Вот!» — удовлетворенно выдал Котяра в ответ на мой жалобный стон. «Я так и знал, что забыла!» Полетясь к соседнему вязу, я пыталась сотворить противопогодный зонтик, стена и оха так, что Жозефин все же сжалился и сделал это сам. Заодно и меня высушил. Трофей мирно лежал в кармашке и ничем себя не проявлял. Хотя я слегка опасалась, даже не зная толком чего. Укуса? Взрыва? Или как еще может мне навредить крошечная кукольная креслица? Кажется, мое отношение к детским игрушкам сильно изменилось за последние дни.